Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Леонид Джунковский Записки мертвеца Потусторонняя быль Вместо предисловия Жил один мертвец Впрочем, предоставим слово самому покойнику И приведем полностью его дневник, тем более, что у него довольно живой и образный язык и мы думаем, что в нашем изложении это загробное произведение может потерять в свежести и жизненности изображения. Вот этот дневник. Как он попал в наши руки, вы узнаете впоследствии.